трамвай подошел не вовремя. Для операции выбрали практически идеальное место на пути из загородного дома Гейдриха в Пражский град, где обосновался гитлеровский наместник. Соседние улицы носят ныне имена героев — чехословацких офицеров, которых после подготовки в Англии сбросили с парашютами над территорией оккупированной страны. Хозяин оккупированной Чехии — Обергруппенфюрер СС Райнхард Гейдрих, он же начальник главного имперского управления, очень заботился о своем здоровье, поэтому поселился не в Праге, а за городом, в конфискованном поместье, дышал свежим воздухом и поправлял здоровье, подорванное в неустанной борьбе с врагами Рейха. Местных жителей выселили. Жена Гейдриха, Лина, наслаждалась высоким положением своего мужа. Она затеяла перестройку в доме, и соорудили новую ванную комнату, устроили плавательный бассейн. Рабочие силы снабжали сэсовцы из ближайшего концлагеря. На повороте машина Гейдриха должна была замедлить ход. Парашютисты приехали сюда на велосипедах и на них же собирались уехать, были уверены, что в суматохе сумеют исчезнуть. Один с гранатой встал на трамвайной остановке, у другого был автомат под плащом. Автомат английского производства носили разобранным на части в портфеле. Сверху для маскировки была уложена трава. Многие чехи завели кроликов, чтобы как-то прокормиться, и повсюду собирали для них траву. Теперь на этом месте в Праге установлен мемориал. Две фигуры – это парашютисты в британской военной форме. Третья символизирует тех чехов и словаков, которые им помогали. На бронзовой плите надпись Здесь, в пятницу 27 мая 1942 года, в 10.35 героические чехословацкие парашютисты Ян Кубиш и Йозеф Габчик совершили один из самых важных поступков времен Второй мировой войны – убили имперского протектора Райнхарда Гейдриха. Они не сумели бы исполнить эту миссию без помощи сотен чешских патриотов, которые заплатили за свою храбрость собственными жизнями. Сначала все шло по плану. Парашютистам помогал еще один офицер чехословацкой бригады, Йозеф Вальчик. В 10 часов 32 минуты он увидел машину Гейдриха. У него было зеркальце, которым он должен был подать сигнал. И в этот самый момент появился трамвай и остановился в том самом месте, где должны были уничтожить Гейдриха. Имперский протектор наслаждался властью над целой страной считал свою политику успешной, докладывал в Берлин, что обеспечил подъем производства на чешских военных заводах, которые работали на Вермахт. Он даже ездил в Париж, делился опытом с коллегами, которые управляли оккупированной Францией. Райнхард Гейдрих, один из главных палачей нацистского режима, жестокий и безжалостный убийца, даже не задумывался над тем, какие чувства он вызывает у жителей оккупированных территорий. Ездил по городу в открытой машине. Водитель Гейдриха, как и предполагалось, сбавляет скорость. Один из агентов, Йозеф Габчик, достает автомат, прицеливается, нажимает на спусковой крючок. Но выстрела не следует. Автомат заклинило. Беспомощный парашютист смотрит на Гейдриха. Имперский протектор и видит Чеха с автоматом, который не стреляет. Гейдриха подвела самонадеянность. Вместо того, чтобы приказать водителю нажать на газ и исчезнуть с опасного перекрестка, он приказывает остановиться, встает во весь рост в открытой машине и лезет в кобуру за пистолетом. Водитель имперского протектора, шарффюрер СС Кляйн, был таким же высокомерным ССовцем, как и хозяин, поэтому не спас ему жизнь. Ни Гейдрих, ни водитель не заметили второго агента а тот выскакивает на дорогу и бросает гранату. Но от волнения рука дрогнула. Граната взрывается рядом с автомобилем. Оба немца ранены, контужены, но живы. Гидрих и водитель выскакивают из машины с оружием в руках. Йозеф Габчик бросил бесполезный автомат, хотел сесть на велосипед, чтобы уехать, но толпа помешала. Гидрих пытался его преследовать, выстрелил в него, но долго не пробежал, рухнул, приказал водителю догнать Габчика. Ян Кубиш с окровавленным лицом бросился бежать. Водитель прицелился в него, нажал на спусковой крючок, но и у немца пистолет заклинило. Кубиш сел на велосипед, выстрелил в чешского полицейского, пытавшегося его остановить, и исчез. Габчик забежал в мясной магазин Франтишека Браунера, думая, что там есть черный выход, а его не оказалось. Хозяин же, наоборот, выскочил на улицу и показал подбежавшему немцу на дверь. гапчик не растерялся. Двумя выстрелами ранил немца и выскочил на улицу. Тут, на его счастье, появился трамвай. Он вскосил на подножку и был таков. Но вот вопрос, почему агенты-парашютисты охотились именно на Гейдриха?